Глава 46. Рушатся горы и трескается земля Есть ловкие речи. Вследствие своей льстивости они позволяют приобрести репутацию преданного советника. Есть ученые речи, они демонстрируют обширные познания и потому позволяют приобрести репутацию мудрого советника. Есть простодушные речи, они демонстрируют решительность, и потому позволяют приобрести репутацию храбреца. Есть искренние речи. Они раскрывают истинное положение дел и потому позволяют завоевать доверие. Есть успокоительные речи, господин. Пин Ань вынужден был прервать его. Дзенци весь день лежал в спальне, прислонившись к изголовью кровати со старой книгой в руках. В комнате было тепло, потому у всех немного клонило в сон. Глаза молодой служанки, что ожидала в стороне, уже почти закрывались. Пин Ань стоял неподалеку, не в силах ни уйти, ни остаться. Я еще не закончил, Дзен даже не поднял на него головы. Слушайте внимательно, потому как тактические методы тесно связаны с торговлей и управлением. Кое-кто заставил меня рассказать об этом, но я еще не объяснил ему. Есть такая поговорка «Тот, кто хочет стать желанным, сначала должен польстить». Если ты хочешь обратить на себя чье-то внимание, чтобы заслужить его благосклонность и заставить ослабить защиту, сначала нужно заполучить предмет его желаний. Метод льстить заключается в умеренности. Будете поверхностны, люди решат, что вы недостаточно искренни. Скажете слишком много, люди решат, что вы слишком дотошны. Если вы хотите угодить кому-то, то утолите его требования, а потом... «Господин, молодой шаман все еще снаружи и ждет вас». Пинань, поняв, что он собирается пуститься в странные рассуждения, потерял всякое терпение и невольно прервал его. Обычно эти слова слушал юный шаман, но сегодня, неизвестно почему, их господин оставил того на улице и ни в какую не хотел видеть. На мгновение дзинцы замолчал. «Скажи, что я прикован к постели из-за болезни и не принимаю посторонних гостей». Пин Ань не знал точно, показалось ему или нет, но почувствовал, будто его господин произнес слово посторонних гостей особенно четко. «Шаман сказал, что вылечит вас и что его знания в медицине глубже, чем у придворных лекарей», — прямо сказал он. Дзинцы с грохотом отбросил книгу в сторону и нахмурил красивые брови, раздраженно ответив, «Тогда скажи, что я умер». Молодая служанка, напоминающая курочку, клеющую рис, мгновенно проснулась и широко открыв глаза начала озираться вокруг пин ань словно обиженная жена оценила выражение лица ддзеньцы Цзи, кивнул и направился к выходу ддзеньцы Цзи немного посидел за столом в одиночестве а потом сказал служанке принеси из моего кабинета серую книгу учета и план обороны северо запада после можешь идти играть служанке было немного лет Она ушла и вскоре вернулась с вещами, выжидательно глядя на Дзинцы своими большими глазами. Дождавшись его кивка, она выбежала вон в приподнятом настроении. Дзинцы нахмурился, открыл план и какое-то время просматривал его, едва подавляя свои эмоции. Затем он взял кисть и бумагу на соседнем столике и написал письмо. Как только оно высохло, Дзинцы запечатал его, но вдруг из-под кровати раздался шорох. И маленький соболь, весь перепачканный в пыли, вылез наружу. Наступив на его обувь, он запрыгнул на кровать и оставил на ней цепочку светло-серых следов. Дзинцы взял его за шкирку и легонько сбросил с постели. Потеряв ориентацию, маленький соболь какое-то время покачивался на полу, а затем, как ни в чем не бывало, снова начал взбираться вверх. Под пристальным взглядом дзинцы он неподвижно сел на задние лапки и поднял на него мордочку, строя из себя святую невинность. Дзинцы стряхнул пыль с одеяла. «Я занят важными делами, понимаешь? Раздражаешь одним своим видом. Поиграй сам, не беспокой меня». Соболь обиженно повелял большим хвостом, прошел к углу стены и с совершенно расстроенным видом свернулся там калачиком. В этот момент Пинань вернулся, Из первого взгляда понял, что дзинцы в плохом настроении. Поджав губы, он предусмотрительно остановился в дверях, не решившись идти внутрь. Господин, он говорит, что если вы живы, то он хочет видеть вас, а если мертвы, то ваше тело. Почему он такой почтительный сын? фыркнул дзинцы. Иди скажи ему, что в случае смерти этого князя ему нет нужды забирать тело. Пин Ань выглянул наружу. «Судя по вашим словам, вы поссорились с юным шаманом, да? Вы устраиваете это представление с самого рассвета, а уже полдень. Что же такого серьезного произошло, что вы не хотите нормально с ним поговорить? Меньше интересуйся тем, что тебе не следует знать». Дзенци холодно взглянул на него, протянув высушенное и запечатанное письмо. «Найди надежного человека, который передаст это господину Лушеню. Передать лично в руки». Пин Ань кивнул, взял письмо, сделал два шага назад, а затем повернул голову. «Господин, вы заставили юного шамана столько ждать, и все напрасно. Не боитесь, что он ворвется сюда через минуту?» «Разве этот князь не окружен имперскими гвардейцами, которым платят за их работу? Ты считаешь княжескую резиденцию Нанин Нин огородом, раз говоришь, что в нее можно ворваться? Если я сказал, что не хочу его видеть, значит, не хочу. Он сам решил ждать». Подняв глаза и увидев Пин Аня, что до сих пор глупо стоял в дверном проеме, Дзинци еще сильнее разозлился. Ты тоже вон отсюда! Хватит мельтешить перед моими глазами! Пин Ань скривился и тихо выскользнул наружу вдоль стены. Дзинци небрежно взял книгу, открыв ее, он долго смотрел на текст, но не прочитал ни единого слова. Одним движением руки он бросил ее на пол, как раз в ту сторону маленького Соболя. Тот благоразумно отпрыгнул назад, но затем снова подошел и обнюхал ее. Дзенци глубоко вздохнул, закрыл глаза и прислонился к спинке кровати. Возможно, почувствовав, что отставаться здесь дальше не стоит, Соболь выпрыгнул в окно. В комнате, где раздавалось лишь одно дыхание Дзенци, воцарился покой. Дзенци понимал, что Уси слишком много выпил вчера, и что произошедшее оставило после себя много проблем, но он не знал, вспомнит ли Уси что-нибудь, когда протрезвеет утро. Не знал он и то, как вести себя, поэтому решил спрятаться, как последний трус. Когда Уси проснулся, Цзиньци сбежал в свою комнату в надежде, что тот сам вернется в свое поместье. Поскольку случившееся вышло столь неловким, Уси, если воспоминания остались при нем, должен был проявить благоразумие и молча уйти. Но, к сожалению, юный шаман Няндзана, благоразумием не отличался и на этот раз остался верен своей прямоте и бесстыдствовал. Несмотря на сказанное ночью, он не испугался и не спрятался и с рассвета ждал снаружи, желая увидеть его. Спросонье услышав шум, Дзинцы почувствовал, как разболелась голова и сразу же приказал Пин Аню найти какой-нибудь предлог, чтобы отказать ему во встрече. Нежелание видеться было очевидно, а Уси всегда считался проницательным человеком, так что он должен был уйти, верно? Но князь еще не знал, что недооценил ослиный нрав юного шамана Няндзяна. Уси обладал манерами сборщика налогов, он стоял прямо, словно кисть, и явно давал понять своим видом, «Если ты не выйдешь и не дашь мне объяснений, я не уйду». Видя, что солнце уже почти добралось до вершины неба, Десян осторожно толкнул дверь и спросил, «Господин, подать вам еду?» Дзенци скользнул по нему взглядом, сначала он кивнул, а затем покачал головой. «Забудь, я встал не так давно, и завтрак все еще стоит комом в груди. Иди, поешь сам, мне ничего не нужно». Десян знал, что он недавно разозлился на Пин Ане и не осмеливался трогать его. Кивнув, он собрался уйти, как вдруг услышал оклик дзиньцы. «Иди поговори с шаманом, заставь его уйти, хорошо? Через несколько дней у меня снова будут силы на разговор с ним. К тому же император ограничил мои передвижения, поэтому часто принимать гостей будет неприлично». Вскоре после того, как дзисян ушел, во дворе началась суматоха. Нахмурившись, дзиньцы не удержался и встал с кровати, чтобы осторожно выглянуть в окно. Со своей позиции он увидел Уси, что одиноко стоял в воротах дворца. Дзисян, кажется, сказал ему что-то, из-за чего Уси вдруг вспылил и попытался ворваться внутрь. Стража, согласно указу, преградила ему путь. Не в силах чем-либо помочь, Дзисян попытался его успокоить. — Бэйюань! Дзинь! Бэйюань! — закричал Уси во весь голос. — Выйди и поговори со мной! — «Ты уже все знаешь! Так что же ты за человек, если прячешься сейчас? Выходи!» Охраняющие внутренний двор стражники не были ровней уси, но, к счастью, тот не собирался им вредить. Выхватив оружие из-за их рук, он бросил его на землю, а затем ударил по нескольким акупунктурным точкам, временно лишив их способности свободно двигаться. Дзисян хотел помешать ему, но не осмелился, поэтому мог лишь преследовать его с криками «Шаман! Юный шаман!». Никто не преградил ему путь, но Уси засомневался. Некоторое время он стоял во дворе, хмурясь и сжимая кулаки. В полностью черной одежде он стоял прямой, как струна, и невероятно упрямый, пристально глядя туда, где находился дзинцы. Сила его упертости действительно заставила дзенцы помучиться головной болью. Уси превосходил других людей, потому что у тех людей были слабости. Все они находились во власти обмана и расточительства. В жизни дзенцы было бесчисленное множество коварных лжецов и лестницов, скрытых, благородных и низких людей, но ни одного такого же искреннего ребенка, как Уси, который шел своим путем без всяких сомнений. Цзинцы потер переносицу, вздохнул, он вышел и прислонился к дверному косяку, равнодушно посмотрев на Уси. Уси на мгновение вздрогнул под его взглядом, но потом снова выпрямился. — Ты поднимаешь шум с самого рассвета, что такого ты не можешь сказать мне через несколько дней? От этого шума у меня болит голова. Цзинцы уже привык начинать разговор с бессмысленных слов. Уси замер на месте. Так и не оценив старание Дзинцы, который придумал удобный способ избежать этого разговора для них обоих, он произнес: Вчера я перепил, но помни все, что сказал тебе, я правда так думаю. На какое-то время Дзинцы замолчал. Он до сих пор не мог привыкнуть к его прямолинейностью и выражении мыслей и чувств, что превышало всякий здравый смысл. Долгое время спустя он очень спокойно поднял голову, но больше не смотрел на Уси. «Скажи всем отступить», — обратился он к Дзисяну. «Ты тоже уходи. Если хоть одно слово из того, что было сказано сегодня просочиться наружу, то не обвиняй этого князя в безжалостности». По его тону Дзисян понял, что он не шутит, немедленно отпустил всех и удалился сам. Собравшись с мыслями, Дзинцы Цзи повернулся к Уси. «Будем считать, что я никогда не слышал всего сказанного вчера. Теперь уходи». «Сказанные слова уже сказаны», — взволнованно ответил Уси. «Ты же их слышал. Как же ты можешь делать вид, что нет?» «Это уже мое дело», — тихо сказал Дзиньцы. «Юный шаман, мы друзья и не должны усложнять друг другу жизнь». Уси на долгое время застыл без движения и лишь затем с трудом спросил «Я...» Я совсем тебе не нравлюсь. Он никогда не скрывал своих чувств, и в эту минуту облик его пропитался такой печалью, что даже слепой заметил бы. Дзенцип внезапно вспомнил прошлую ночь, и как выглядел юноша, что обессиленный, сидел на полу и звал его по имени. Сердце его смягчилось, и всевозможные мягкие тактичные оправдания закружились в голове, но он ничего не сказал. Он верил, что спустя столько времени знает, какой Уси человек. Этот ребенок с рождения был не тактичным, а прямолинейным и резким, потому что с ним тоже нужно было быть откровенным и не давать ложной надежды, иначе это помешает ему образумиться. «Не воображай себе неизвестно что», — кивнул он тогда. С этими словами он развернулся, чтобы вернуться в комнату. Уси стиснул зубы и крикнул ему в спину. «Однажды ты захочешь уехать со мной?» Дзинцы резко повернул голову и четко сказал, юный шаман Няньцана, ты открыто побуждаешь этого князя связаться с чужим кланом?» Уси содрогнулся всем телом и начисто побелел. Дзинцы взмахнул рукавами и сказал, не оглядываясь, «Прости, провожать не буду». Уси долго смотрел на плотно закрытую дверь, после чего сказал пустому двору, словно обращаясь к самому себе, Однажды ты захочешь уехать со мной. Ответа не последовало. Неизвестно, услышал ли его дзинцы. После этого дня дзинцы больше не видел Уси. Тот продолжал приходить в его поместье каждый день после полудня и какое-то время сидел во дворе. Дзэнци не принимал гостей, а он больше не пытался ворваться вовнутрь. Словно во времена, когда дзенцы уехал в Лингуан, Уси ждал его в любую погоду а затем возвращался. Однако период домашнего ареста князя Наннина прошел быстрее, чем можно было подумать. Менее чем через месяц он был свободен, потому что на горе Тайшань в уезде Дунпин провинции Шаньдун произошло землетрясение. Золотые ветви скрыли беспорядки в храмах беся, нефритовая печать Зинди сдерживала грязевые оползни, почтенные пять священных пиков где издревле союзные государства совершали подношение небу и земле, для мирного существования обрушились. Все при дворе и народе пришло в смятение. Заговорщики каждой партии начали точить ножи под удобный случай.